Еще какие-то секунды он надеялся, что сопляки не решатся связываться, но и эта надежда оказалась несостоятельной. — Э, мужик! — снарочно-наглой ленцой в голосе протянул долговязый парень с рыжим вихром на голове, зачесанным в модные среди придурков гребень. — Мужик, ты куда прешь? Не отвечая уверенной поступью, лавер проходил от них метрах в пятнадцати. — стая уродов! — со злостью подумал он.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 В ярости он замахал ножом, выкрикивая ругательство. На него посыпались удары. Велосипедная цепь сорвала кожу со лба, оглушив его. Еще камень в голову. Он упал на колени. Бешено завизжал, неистово пытаясь достать ножом окружающих негодеев. Удар обрезка марматуры по затылку лишил его сознания.